Глава 16. Пики надежды. Огромный демон, слегка вспотевший и весь запыханный, постучался своей единственной рукой в дверь, которая вела в зал, где в последнее время выседала араштрот. После того, как он не дождался ее ответа, он решил еще раз постучаться перед тем, как войти. Но в итоге в зал он попал без разрешения. Осмотревшись по сторонам и убедившись, что здесь нет никого, кроме этого мелкого безмозглого собачонка, который даже разговаривать не способен, он перестал так сильно дышать, чтобы показать, как же он торопился и от этого устал. Его дыхание нормализовалось, а пот начал быстро испаряться. Чего уставился? Пёс!» — сплюнув на пол, с максимальным презрением обратился демон к прикованному цепями серому существу размером с ребёнка. — Где наша владычица? а тьфу на тебя, никакого проку, даже говорить-то не способен, не говоря уже о боевой пользе. — И зачем тебя только держат? Для развлечения? — Кстати, о боевой пользе. Ты, честно говоря, недалеко ушел, Арк, Обратилась к нему Араштрот, появившись у него за спиной буквально в паре метров, отчего демон аж подскочил, явно не ожидая, что к нему смогут так незаметно подобраться. К этому сложно привыкнуть. Ты еще и со своей кульчой, может быть, ты хочешь занять место этого беса? Или как там его называл этот странный эльф? — Нет, великая Раштрот, прошу, простите меня за мою вольность. Мне доложили, что вы ожидаете в зале. Я постучал, но ответа не дождался. — А еще постучать? — пронзая его взглядом, произнесла Димонеса. Так это... Я постучал... — Только потом, снова не дождавшись ответа, вошел внутрь и спросил у этого, «Э, где вы, — указал он своей единственной рукой на демоненка. — Сам ты понял, что сказал? Балбес, как он тебе ответит? — «Э -э -э -э -э -э Потупившись в землю, что-то промямлил демон. — Ладно, хватит уже мычать. Докладывай, что тебе удалось разузнать, — махнув рукой, приказала Араштрот. В общем, наш чужеземец смог справиться с человеком с короной на голове, начал говорить Арк. Это корона императора, достойный артефакт. Перебил его Араштрот, а носивший ее человек вроде был король. Но это в принципе не важно, человек он и есть всего лишь человек. И что там дальше? Теперь он, ну наш этот, носит сам эту корону. Арк, увидев искры в глазах своей госпожи, запнулся и решил подождать, прежде чем снова продолжить говорить. — То есть ему хватило глупости, чтобы напялить этот могущественный артефакт на свою тупую башку? — яростно, приблизившись к нему, прошипела она. — Получается так. Я почувствовал в нем после этого небольшие изменения, но не думаю, что для нас это станет проблемой. — Для нас? Не станет, — холодно произнесла Араштрот. «Но эта корона снимается лишь вместе с головой. Ему стоило лучше подумать, прежде чем принимать подобные решения. Но я рада, что у него хватило сил справиться с предыдущим владельцем, и наши планы остаются в силе. Что дальше?» «Еще он смог победить большую группу вампиров вместе с их предводителем. Не сказать, что я был впечатлен, но бой вышел знатный». «Ты его расхваливаешь, что ли?» С презрением, посмотрев, произнесла Димонеса. Нет, пристыжно опустив взгляд, ответил Арк. Я просто тоже рад, что он не помер. Там и наши планы не поменялись. Да даже если и помер бы, для него это не проблема. Именно поэтому я и пошла с ним на сделку. А что касается вампиров, так они слабаки же, хотя там все зависит от их патриарха, насколько он старый силен. И все же не вижу тут особых заслуг. Что еще? — Сейчас он пошел с какой-то человеческой самкой искать встречи с богиней Плодородия, кажется. Тотараштрот -то прищурила глаза. — Что? Уже? Так быстро? С ним связывался кто-нибудь из демонов Луны? Или для чего он решил искать встречи со светлым богом? — Я не видел других демонов. — А должен был. Для чего я тебя туда послала, кретин? «Ты должен был смотреть внимательнее. Нам не нужны непредвиденные сюрпризы». «Я внимательно наблюдал за ним. Там точно не было других демонов. Я бы почувствовал, вы же знаете. Можете быть уверены». «Ну, конечно. Тебе-то!» «Ладно, позови мне Хельдзена» отмахиваясь рукой, приказала Демонесса. Арк в этот раз не скрыл своего недовольства, но не стал возражать, лишь молча и пыхтя направился к выходу. «Ах да! И не забудь захватить с собой тряпку с водой!» добавила Араштрот. «Тряпку? Зачем?» — удивленно спросил демон, остановившись. «Ну как же, отмывать полы тут будешь. Потом, может быть, задумаешься, прежде чем мне тут харкаться». На этот раз Аркх решил просто побыстрее удалиться, чтобы лишний раз не раздражать владычицу. Он действительно должен был подумать, что она обо всем здесь знает, даже о его плевке. — Вы желали меня видеть? — обратился хельдзин войдя без стука в зал. На его лице, как и обычно, читалась довольная физиономия. Он явно считал себя выше всех, не считая самой Аштрот, а с ней, находясь наедине, зачастую вел себя как равной, что начинало понемногу бесить Раштрот. Но она терпела его, так как в грядущей войне необходимы были все силы, а он не только сам был не из слабых, но и имел при себе еще нескольких верных себе демонов. — Да, есть новости про нашего чужеземца. — Я уже слышал, — коротко ответил он. Раштрот прищурилась. «И что же ты слышал? Может быть, ты больше меня знаешь?» «Нет, не злись, просто я подумал, что не стоит идти к тебе навстречу, будучи неосведомленным, поэтому и приказал Аркху все мне доложить». «Приказал, говоришь?» «Ну-ну, тогда, может, ты уже знаешь, как нам следует поступить, и какие методы борьбы с бессмертными». Демон не понял, что именно от него требует, и слегка замялся. — Тогда слушай повнимательнее. — Чтобы уж тебя-то я не повторяла по два раза, — продолжила Димонеса. Возможно, уже совсем скоро все начнется, и у нас не останется времени. Если чужеземцу действительно удастся покончить с несколькими богами, вполне возможно, он станет сильнее, гораздо сильнее. И тогда нам следует задуматься, а долго ли он будет на нашей стороне, если вообще был на ней? Поэтому мы должны заранее побеспокоиться о том, как ликвидировать его, даже если он приблизится к силе к богам. Ты понимаешь, о чем я? Э, -э ну, понимаю, неуверенным тоном ответил он. А как? Ага, я вижу, как ты понимаешь, со вздохом произнесла она. Отправляйся в чертоги скорби и будь готов. Твоя задача затаиться там и ждать сигнала. Ты поймешь, когда момент наступит. «Именно тогда тебе необходимо будет раздобыть там мне одну вещицу. Когда-то она принадлежала моей семье. С ее помощью мы не убьем, но сможем задачить даже Бога. Ты все понял». Дождавшись неуверенного кивка, она продолжила. «Можешь взять с собой двух своих самых верных демонов, но ничего не рассказывай. Больше не бери, так как вам главное делать все скрытно». Да и здесь мне, возможно, уже очень скоро понадобятся все имеющиеся силы. Ты справишься? Это очень важно. — Справлюсь, — уже более смело и уверенно ответил хельцин Не сомневайтесь, я не подведу. — Надеюсь. Ну вот, как-то так. Закончила объяснять задание волчица. Ну, в принципе, вроде не сильно сложно. Думаю, можно справиться до утра ответил я, обдумывая варианты доставки моей спутницы до необходимого места. «Слушай, а можно не выпендриваться?» раздраженно ответила она. «Тут как бы изначально все в равных условиях, никто летать и телепортироваться не умеет, поэтому и добраться до истока жизни ни у кого нет возможности, да и не факт, что ты сможешь туда телепортироваться, а если и сможешь, откуда знать, что там будет тебя поджидать? В общем, рано ты радуешься». «Да я не радуюсь и не выпендриваюсь, просто здраво», оцениваю ситуацию. Меня больше беспокоит, как тебя туда доставить, если вдруг я сам не смогу выполнить и закрыть задание. «Я тебе посылка, что ли?» «Да-да, помолчи-ка пока», — произнес я, пока лазил по своим же параметрам персонажа, так как уже давно не вникал во все тонкости из-за нехватки времени. Я был приятно удивлен». Оказывается, мой телепорт, благодаря моему развитию в уровне, способен был переносить небольшую группу существ на определенные расстояния. Чем больше переносимых, тем большее количество манны необходимо потратить, и в целом на меньшее расстояние я способен переносить. Так как локация истоки жизни, судя по рассказам волчицы, находилась в воздухе между небом и землей, я решил добраться пешком как можно ближе до необходимого места и оттуда уже нас обоих телепортировать. Идем, у меня есть идея. Ты сможешь мне точные координаты скинуть? Уточнил я, направляясь уже в необходимую сторону. Слушай, а это нормально, что у тебя после твоих следов какой-то черный дым от земли исходит? Слегка настороженно поинтересовалась Волчица. Не знаю, ответил я, остановившись, чтобы повнимательнее разглядеть это. И вправду какой-то дым. Раньше я не замечал этого. Прикольно. Прикольно? Серьезно? Не замечал раньше? Я начинаю побаиваться тебя. «А раньше не боялась, что ли?» Спросил я, продолжая дальше идти. «Сейчас ты уже наоборот, наверное, должна была слегка подпривыкнуть. Ну, как сказать, от тебя будто что-то зловещее исходит. Да это всегда так было. Ты что, моих аур не видела? Или как я в бою действую?» Успокаивающе произнес я. «Хотя это странно, конечно, ведь я даже сейчас не в своей второй ипостаси нахожусь, а ауры от меня и так какие-то исходят». Хотя, может быть, это не аура вовсе, а что-нибудь другое. После того, как она прислала мне более точные координаты нашего задания на веру, я понял, что уже бывал в тех краях, и находятся они не так уж далеко. А когда я начал более подробно изучать данную местность, то смог конкретно узнать, куда направляемся. Я понял, что не просто бывал там, можно сказать, начинал с этого. Если быть точнее, то идти нам предстояло к пикам надежды, которые находились сразу же за мертвым лесом. Я еще помню, как интересовался тогда, что это за пики, когда я только начинал искать алтарь Руама. Давай-ка я сейчас попробую телепортировать нас как можно ближе, чтобы идти было не так далеко, а то мы до утра только плестись будем. — А ты что, можешь и меня тоже переносить? — удивленно спросила она. — Видимо, могу. Сейчас и узнаем. Для этого я решил добавить себе немного очков характеристик в интеллект, чтобы увеличить количество манны, и взял на всякий случай волчицу за руку, так как не знал, как именно работает мой портал на группы. От этого ее аж передернуло, и она машинально зажмурилась. «Ты что такая зашуганная?» — со смешком спросил я. «Да так». Очутились мы практически рядом с пиками, По крайней мере, их было прекрасно видно, и даже если идти не торопясь, то займет это буквально пару часов. «Офигеть!» — вытаращив глаза, выкрикнула волчица. «Я слышала, что здесь поблизости есть такие громадины, но вблизи они просто захватывают». «Ага». Даже я был впечатлен. Я уже успел позабыть, насколько они действительно большие. Когда-то я именно по ним ориентировался, куда идти в поисках храма Руама. «Давай немного ускоримся». Предложил я, продолжая тянуть ее за руку. «Так, а что ты хочешь?» «Ну, насколько я понял, это место находится прямо над пиками надежды. Я планирую забраться по ним как можно выше, а потом, если получится, то телепортироваться наверх. Думаешь, получится?» «Не знаю, но хочу проверить». Примерно через полчаса мы уже находились у подножия скал, вернее, у левой скалы, так как она была ближе к нам. Посмотрев наверх, у меня даже слегка закружилась голова. Конца скалы я разглядеть не мог. Казалось, что ее вершина уходит прямо в небо и где-то там теряется за облаками. — А если нам надо по-другой взбираться? — испуганно спросила моя спутница. Видимо, она особо не желала взбираться наверх ни по одной из них. — Значит, потом спустимся и попробуем по второй. — Ну а что теперь делать? — У тебя есть другие идеи? — Нет. — Вот и у меня нет. Поползли. Взбирались мы невероятно долго. Ближе к вершине становилось все холоднее и холоднее, не знаю даже, как у меня обстоят дела с сопротивлением к холоду, но, глядя на волчицу, мне показалось, что она вот-вот отрубится то ли от бессилия, то ли от холода и просто покатится вниз. «С тобой все в порядке?» — уточнил я. «Ну как сказать?» «Ты точно не хочешь, чтоб я тебя здесь подождала?» — стуча зубами, произнесла она. «Не хочу зря тратить время». — Вдруг без тебя не получится ничего? Я ведь не являюсь поклонником этой вашей богини-плодородия. — Мы последователи, а не поклонники. — А какая разница? — Не знаю, — задумчиво ответила она. — Вот и я не знаю. — Ладно, ползи давай еще немного. — Только вот до чего немного? Главное, чтобы там было что-то, и это оказалось все не зря. — А это нормально, что тут снег уже... «Издалека вроде бы не видно его на этих скалах», — обратилась ко мне волчица. «Ну, думаю, нормально. Высоко же. Кажется, все». «Что все?» — переполошившись, вскрикнула она. «Дальше уже, наверное, не пройти. Да и какой смысл? И так далеко взобрались». «И? Что делать будем? Ты видишь, куда нам телепортироваться?» «Не знаю. Я могу попробовать наобум куда-нибудь вперед нас закинуть», — произнес я, но и сам не был уверен, что это хорошая идея. «Волчица тоже не стала моё предложение как-то комментировать, показывая этим весь скептицизм к моей идее». «Ну что-то же делать нам всё равно придётся», заговорила она спустя минут двадцать, пока я пытался найти какую-нибудь лазейку. «Или ты думаешь, что высшие силы увидят нас тут ползающих и жалятся? Тогда нам точно и года не хватит». «Да всё нам хватит». «Всё, короче, я принял решение» произнес я, обратив внимание, что у нее уже постепенно жизни поползли вниз. С таким темпом долго она тут не протянет. «Какое решение?» — без особого энтузиазма спросила она. «Вот здесь самое близкое место, судя по координатам. Будем телепортироваться вверх». «Понятно», — произнесла она печальным голосом. «Минус одна жизнь?» «Да не, я тебе доверяю». «Но просто у меня с ними сейчас и так не особо. Я пыталась как-то приберечь их, а то, глядишь, и игра так скоро закончится для меня». «Давай руку, словно бы не замечая ее намеков на то, чтобы остаться. Я продолжил. Жизней больше не станет, а шанс такого, возможно, уже никогда не будет. Так что нечего сомневаться. А может, все-таки без меня?» Пока она не успела опомниться, я схватил ее за запястье, одновременно перевоплощаясь во вторую постась, и сделал максимально быстрый и резкий рывок вверх, так, чтобы подлететь как можно выше, а потом, когда инерция закончилась, активировал телепорт вверх и немного вправо, чтобы оказаться между пиками надежды. Очутились мы высоко в небе. Сначала было ощущение, словно мы зависли в воздухе, отчего волчица даже начала улыбаться, но ее радость быстро улетучилась, так как через несколько секунд мы начали падать вниз. Причем скорость становилась все быстрее и быстрее, внизу под нами виднелись облака, глубоко внутри я надеялся, что, возможно, это не просто облака, а мягкие подушки, на которые нам и нужно попасть» но когда мы до них долетели, то просто провалились сквозь них вниз. Также провалились и все мои надежды выжить. Мы стремительно полетели дальше к земле. Волчица сильно зажмурилась и прижалась ко мне. Маленькие капельки слез стремительно срывались с ее лица и устремлялись вверх, словно бы взлетая. Возможно, она боится высоты, но ну, или смерти. Кажется, я тоже боялся когда-то. Странно, но сейчас я об этом не думал. Все мои мысли стремительно забегали в поисках выхода из безвыходной ситуации. Но что я могу, кроме того, как просто падать вниз? Хм. Знакомые чувства. Как тогда, на тропе четырех пороков. Я решил просто расслабиться и тоже закрыть глаза.